Сребролюбие. Сребролюбие вообще очень странное понятие, сходу вводящее в заблуждение любого знакомящегося системой. При упоминании этого греха сразу складывается ощущение, что по христианскому учению серебро и злато любить низко, греховно и порочно. В Евангелии вообще сказано, что сребролюбие – корень всех зол. Как ни старались поздние авторы найти другие толкования мотивом предательства Иуды, церковь стоит на своем. Иуда был сребролюбивый вор, поэтому и предал Христа ради тридцати серебряников и точка. В службе Великого Четверга в тропарях и стихирах, на мой взгляд, избыточно склоняется имя Иуды как раба и предавшего своего учителя ради денег. Этот момент в церкви почти вероучительный, но мало кто придает ему значение, хотя это, несомненно, один из интереснейших штрихов церковной психологии. Чревоугодие куда более правильно отображает идею греховности и страсти, когда человек угождает своей плоти брашными и яствами, отчего в нем происходят ленность и болезни. Блуд отображает идею заблуждения, незаконного секса, а серебролюбие – оно о чем? Что деньги любить нельзя? Разумеется, любя деньги, человек не любит их сами по себе, но уважает и радуется тем возможностям, которые они приносят. В том числе деньги приносят человеку и свободу, без чего невозможны самоуважение и самореализация. На это в церкви обычно замечают, что нельзя любить деньги больше, чем Бога, то есть сребролюбивый человек неправильно выстраивает приоритеты, и для него деньги на первом месте. В конечном итоге, по этой логике, любой неверующий человек является сребролюбцем, что является, собственно, неправильной передачей традиции, потому как по классической схеме Евгария Понтийского сребролюбие есть страсть то есть болезненная и угнетающая душу одержимость к стяжанию денег, что, согласитесь, не очень часто встречается. Блудники и обжоры, по крайней мере, встречаются гораздо чаще. Клинические случаи сребролюбия все знают со школьной скамьи. Они описаны Пушкиным в «Скупом рыцаре» и Гоголем, когда он с присущим ему сатирическим талантом детально и красочно обрисовал образ Плюшкина в мертвых душах. За всю свою жизнь я не видел подобных людей. Да, попадались на моем пути люди прижимистые и даже жадные, но классических сребролюбцев я не видел, хотя наверняка они есть. Как ни странно, самых жадных людей в своей жизни я повстречал именно в церкви и именно в монастырях. Покаюсь перед читателем, что подвижническая жизнь заставила и меня считать каждую копейку формируя мелочный и жадный церковный характер, хотя по своей натуре я весьма щедрый человек. Я был беден, как церковная мышь, но эта бедность не исправляет, а напротив, искажает характер и деформирует его, и не в лучшую сторону, хотя православная реклама говорит об обратном. Ты работаешь во славу Божью, то есть формально за еду и крышу над головой, Бог прославляется здесь по христианскому учению твоей веры, что этот твой скорбный труд не пропадет, а в будущем будет вознагражден. Но далеко не всегда по вере вашей и воздастся вам. Очень часто чистая слепая вера в начале подвижничества впоследствии страшно разочаровывает. И чем ты сильнее идеалист в начале, тем страшнее твое последующее разочарование. Я лишен этого разочарования, поскольку успел конвертировать свой опыт написанием книг. Думаю, что именно разочарование заставляет многих, покидающих церковь, начинать критически оценивать ее и ругать родные некогда пинаты, не принесшие никакого возрастания ни духовного, ни материального. Это как бы личная месть всей организации за пустое времяпровождение, Однако в этом есть что-то от самопроклятия. Христос тоже проклял бесплодную смоковницу, но есть люди внутри самого церковного древа, которые убеждают, что они с Богом и плоды духовные у них есть, а покидающие церковь никогда не имели в себе Бога, поэтому и бесплодны. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Можно сколько угодно обвинять остающихся в лицемерии, но факт остается фактом. Кто-то уходит, а кто-то остается, значит, его церковь устраивает. Бесплодными же по внутрицерковной логике оказываются покидающие свое церковное поприще, с чем трудно не согласиться. Ведь критики прямо говорят о том, что пребывание в церкви – не принесло для них никакого плода. Некоторые даже тщетно пытаются заработать на противодействии церкви, полагая, что действительно существуют какие-то могущественные силы внутри страны и за рубежом, заинтересованные в ее свержении. Мол, Бжезинский сказал, что самым главным нашим врагом после распада Советского Союза является русская православная церковь. А значит, нам возможно, заплатит, если мы приблизим ее крах. Не заплатят. Антиклерикализм – довольно локальное общественное течение, которое при капитализме не имеет потенциала к развитию. Как можно заработать на атеизме? А на религии – пожалуйста. На деле же все куда прозаичнее – Церковь прекрасно встроилась в капиталистическую систему, и у нее на балансе сейчас множество архитектурных объектов. Общественная ниша церкви достаточно скромная и носит имитационный характер. В отсутствии внятной идеологии она очень даже неплохо смотрится со своим историческим шлейфом, традиционностью и цветастой риторикой. Церковь отделена от государства, и менять сложившуюся систему никому не выгодно. К тому же, как это ни странно звучит, церковь была одной из первых капиталистических организаций в истории. Недаром она поддержала февральскую буржуазную революцию в России. Но это касается именно что церкви-организации. Можно сказать, что это и есть истинная церковь, а прихожане являются неким стадом, которое подобает пасти и стричь. Но в высшем ее проявлении церковь все-таки собрание епископов. Где епископ, там и церковь. Епископ может поставить сколько угодно священнослужителей, а его могут рукоположить только два других епископа. Епископ в церкви – главный владыка и церковный гарант, а священник всего лишь подмастерье той или иной степени удачливости. Его легко можно запретить в служении или выгнать за штат, если он чем-то не угодит епископу. Чаще всего священник – рабочая тягловая лошадушка, весьма бесправная и несчастная. Сейчас внутри РПЦ начинается как раз та стадия, когда епископ не просто проедает деньги или покупает дорогие особняки в Испании, но пытается и вкладывать полученные деньги. Бывшие советские дядьки довольно лихо пытаются стяжать все со своих епархиальных огородиков, с жадностью возлагая поборы на священнослужителей. Но до социальной ответственности западных капиталистов им еще очень далеко. Может быть, лет через 25 и дойдут до этого. А пока, увы. Здесь мне видится, что сребролюбие как раз-таки системная страсть верхушки РПЦ. Страсть – это то, что вредит. Ведь церковная щедрость и широкая благотворительность снискала бы к епископам народную любовь, и в конечном итоге вместе с подросшим авторитетом принесла бы куда больше денег. Христоматийный пример Иоанн Кронштадтский, который мог отдать случайно встреченному бедняку свои сапоги, но при этом являлся очень богатым человеком. Но наслаждение от благотворительности, духовное и христианское по своей сути, мало доступно современному епископату, растущему из ватника и андатровой шапки советской эпохи. Это же обычные мужики, которые звезд с неба не хватают и которым подфартило оказаться в обоими. Об интеллектуальной высоте церкви можно судить по таким ее мыслителям, как Кураев. Сам по себе он не глупый, конечно, человек, но если он вершина, что тогда в основании? Дореволюционные епископы были, конечно, настоящими владыками, с детства росшими в благочестии, а большинство современных – пели в детстве «Взвейтесь кострами синей ночи». Современная церковь проста, и епископы ее просты в своем добре и зле. Они беззастенчиво грабят свое окружение, пользуясь вседозволенностью и церемониальной пышностью своей стилистически средневековой персоны. Лучший способ почувствовать себя вождем папуасов в перьях, перед которыми подобострастно прыгает народ под звуки «дарбук», это стать епископом дающим свою длань на целование рыболепно склоняющимся прихожанам. Целование пухлой епископской руки толкуется так, что целует на самом деле десницу Христа. И это, как ни странно, безропотно принимается церковным стадом, как будто Христос призывал когда-то к раболепию в отношении самого себя. Епископ как вождь папуасов Не только не благотворительствует, но, гордо восседая на горнем месте, считает, что все кругом ему должны. Сама система РПЦ отфильтровывает благотворителей и вбирает в себя людей особого стяжательного духа, с горячим желанием принимающих правила игры, из которых основным является осужденный на первых церковных соборах грех Симонии, рукоположение за деньги. Симония, разумеется, отсутствует в бедных епархиях, когда папа, раз наскоро рукополагают, пока не убег, и посылают туда, где Макар телят не пас. Но даже в бедных епархиях преуспевают самые хитрые и принимающие правила игры, которые устанавливает авторитарный епископ. «Не один и не два раза я слышал, как священник самоотверженно восстанавливал храм», а владыка передавал его другому попу за взнос в пользу епархии, так скромно именуется Симония. Самого же священника-строителя отправляли восстанавливать какие-нибудь руины, по сути, очередную торговую точку, которую епископ, как ракетир из девяностых, с радостью обложит поборами, снова поставив настоятелем, предварительно удалив строителя на новый объект, покладистого и внимательного к нуждам епархии папа. Тех священников, кто регулярно заносит владыке денег, тот, естественно, бережет и ставит на самые ответственные посты. «А как же духовность?» – спросите вы. «Смешные вы. Духовность – это для вас, это товар бесценный. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашедший одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел» и купил ее. Матфей 13, 45, 46 Поэтому для овец предусмотрены другие правила в отношении денег. Тогда как отцам многое прощается. Сэляви Церковная традиция показывает нам прекрасные примеры нестижания в четих минеях, когда средневековые святые уклонялись от товарно-денежных отношений живя в пустынях и пещерах среди диких зверей. Это, мол, и есть пресловутая «свобода во Христе», к чему нужно стремиться. Но витрина православия не означает реальных действий священнослужителей и мирян. В сложном современном мире евангельский идеал в полной мере реализуют лишь бомжи, которые, если б не бухали, не блудили и не воровали, то четко бы жили по словам Христа, как птицы, что не сеют и не жнут, но хлеб свой имеют. Некоторые древние сирийские подвижники так и назывались, воски, что значит пасущиеся. Когда наступало время вкусить пищу, воск, который при этом часто не носил и одежду, брал серп и отправлялся бродить, будто пасущееся животное, питаясь найденными растениями и кореньями. В настоящее время к собирательству и полной беспопечительности вернулись только бомжи. В церкви распространено мнение, что высшим подвигом является юродство и странничество, то есть стилистически это грязные побирающиеся у церкви бомжи, которые правда не бухают, не воруют и не блудят, а пребывают в тайных молитвах, незримых человеческому глазу. От того, что средний православный не может бросить все и начать благочестивое бомжевание с непрестанной молитвой на устах, он испытывает легкое чувство вины. Я не утрирую, а показываю реальный вектор, куда православному надлежит по всем нравоучениям расти, а если не хочешь туда расти, откупайся. Любая община, в том числе и сложившаяся возле знаменитого старца, имеет свою экономику и бухучет, и радостно принимает любые пожертвования. Многие старцы являются богатыми или, по крайней мере, зажиточными людьми. Конечно, никто не поймет монаха, если он будет тратить деньги на удовольствие, поэтому старцы вкладываются в строительство скитов и храмов, владея денежным потоком для насаждения православия. Но сам этот денежный поток бывает довольно внушительным. Например, на личном счету знаменитого афонского духовника Иосифа Ватопецкого пребывал не один миллион евро. Есть даже в монашестве почетное наименование игуменов и епископов – строители. Это те монашествующие, которые сумели привлечь на свою сторону к ктиторов с их богатствами, построив или благоукрасив обители и храмы. Далеко не каждый священник может стать строителем. Для этого надобен особый талант, знание человеческой психологии и хорошая репутация. Раньше, в средневековье, иногда уходили в монастыри люди богатые и строили монастырь или храм под себя, становясь впоследствии игуменами. Церковная история фиксирует такие факты однозначно в положительном свете. Иногда денежные пожертвования старца контролируют его келейники или келейницы, которые опекают старого уже человека взамен на контроль над его деньгами. Вообще любой культ, будь то культ иконы, святого или ныне живущего старца, неотделим от его экономики. Есть и экзотические околоправославные культы, как культ отрока Славика, позволяющий заработать его матери, главным образом, на издании пророчеств отрока. Экономика культа всегда приветствовалась церковью еще светхозаветных времен. Не заграждай уста вала молотящего, то есть обеспечивая культ, ты не сребролюбствуешь, а просто как вол на пашне, отверзаешь свои уста и перемалываешь по зернышку, что посылает Господь. Количество этих съеденных зернышек зависит от величины утробы молотящего вала, а эти утробы бывают весьма ненасытными. То есть, если копнуть глубоко, под сребролюбием церковь имеет в виду некую страсть стяжания, Похожую на обжорство или зависимость от секса, а не просто владение и распоряжение крупными суммами денег. Но само название страсти, как я уже заметил, довольно лукавое, должное вызывать у неофита брезгливое отношение к деньгам как к орудию сатаны. То есть с помощью этого понятия церковные люди склоняют к титров и простых прихожан к пожертвованиям. Сатанинский уклон денег возникает в их трате на удовольствие. Большинству русских богачей не свойственен протестантский сухой стиль, поэтому этот сатанинский уклон в использовании денег весьма распространен. К счастью, есть в православии такое таинство, как покаяние. Если своему духовнику кается богатый человек, то это таинство почти всегда превращается в товар. Некоторые представляют духовников как хитрых разводил дельцов, выманивающих деньги у богатых простецов. Однако дело обстоит по-другому. На моем жизненном пути встречалось немало бизнесменов, дела которых пошли в гору после обращения. Встречались и такие, которые потерпели неудачу и разорились. Те, чьи дела пошли в гору, обычно уделяют религии серьезное внимание, но это вовсе не обозначает что они дурачки которых держат попы на коротком поводке один мой знакомый испытывал большие проблемы в жизни в семье в бизнесе усугубляя все это алкоголизмом после посещения старца у него как то резко все стало налаживаться не берусь судить сложились ли так случайные обстоятельства или звезды на небе а может быть И на самом деле Бог вмешался, но у знакомого с тех пор серьезное отношение к религии и выстроенное сбалансированное отношение с духовником, являющимся одним из главных людей в его жизни. Они, по сути, близкие друзья, идущие по жизни нога об ногу. У внезапно разбогатевших православных есть четкое сложившееся видение себя как держателей и распорядителей денег что деньги пришли не за какие-то личные заслуги, а потому что они были избраны. И в самом деле, в 90-е большое количество более талантливых, более умных и духовитых остались неудел. А вот я почему-то получил эту роль, и мне выпал счастливый билет. Если облагодетельственной судьбой человек не совсем дурак, он наблюдает, как окружающие его новариши не только быстро обогащаются, но и быстро все теряют – оказываясь, помимо всего прочего, в тюрьме, а то и в могиле. У многих из них, к тому же, проблемы с детьми, превращающимися в прожигающих жизнь наркоманов. Отсюда и жажда богатого нового русского подчинить свою жизнь строгому кодексу. Они склоняют голову перед фартом, признавая, что в том, что они добились, их личная заслуга минимальна. Отсюда берет истоки психология истово верующего богача. Разумеется, новым русским вторят священники, что владение и распоряжение деньгами должно освещаться церковью, что нужно уделять внимание благоустройству и строительству храмов Божьих и уже во вторую очередь обращать внимание и на себя. Думаю, нет смысла объяснять, что вторая очередь в этой парадигме все равно остается первой. Однако сам стиль мышления богача как распорядителя богатств весьма симпатичный для окружающих и комфортный для самого себя образ мысли. Богач с этикой более социально ответственен, чем богач без этики. На Западе подобные бизнесмены обычно занимаются филантропией, но наши отечественные находят себе духовника, которому помогает материально, в том числе и в его проектах. В итоге выходит гораздо дешевле создание и поддержание какого-нибудь фонда по борьбе с раковыми заболеваниями. Священник же, как любящий отец, утешит в случае печали. Священник, где надо, остановит. Хороший духовник знает, где остановить, а где разрешить. Священник уберет чувство вины и поможет в воспитании детей. И это не так накладно выходит богатому человеку, как видится на первый взгляд. Уделяя внимание храмам Божьим, новый русский приобретает смысл своего бытия. Он теперь не просто внезапно разбогатевший, но человек избранный самим Богом и облеченный денежной властью, которую он должен распространять на окружающих. Христианская этика и финансовая поддержка церкви позволяют изжить любое чувство вины, связанное с внезапным обогащением в стране с нищим и бедным населением. Любой жертвующий на храм богач уже в глазах духовника не является сребролюбцем, но что интересно – Классическим сребролюбцем часто является сам духовник. Как я написал выше, покаяние богатого человека превращается в товар. Хороший духовник четко знает, сколько он может взять от того или иного богача. Если он где-то пережмет, богач найдет другого духовника, хоть их сейчас и связывают теплые, почти семейные отношения. Кающийся богач прекрасно видит и ощущает силу денег и часто ставит своего духовного отца на место. Однажды я помогал отцу В. из Подмосковья во время литургии. Началось причастие, и я держал плат, а отец В. – чашу. Первым причащался к титр храма. Отец В. прочитал уже молитву Иоанна Златоуста «Верую тебе, Господи, и исповедую» и окунул лжицу в чашу для причастия. Но ктитор вдруг у самой чаши сказал, что вспомнил еще один грех, который он должен срочно исповедать. Отец В. сказал, что ничего страшного, он может исповедовать его потом, на что ктитор сказал «Нет сейчас». Отец В. послушно отнес чашу в алтарь и начал исповедовать своего ктитора, несмотря на то, что было воскресенье и в храме было полно народу. Ктитор заставил отца В., Понести репутационные потери и показал свою власть перед всеми, что было его ходом в их сложной психологической игре. И ктитр, и духовник взрослые состоявшиеся люди, и было бы неправильным делать из них играющих в бирюльки дурачков. Ктитр боится потерять фарт вместе с деньгами, а духовник боится потерять ктитра вместе с деньгами. Духовник успокаивает титра, а ктитр успокаивает духовника. Это классическая сделка, укорененная в исторической традиции и психологически верная. При всей кажущейся для внешних атеистов религиозной чепухе и духовники, и их титеры часто достигают в жизни хорошего успеха и преуспеяния, а их критики бывают бедными, обозленными на жизнь людьми. Казалось бы, при чем здесь сребролюбие? А оно и не при чем? Сребролюбие – это такой религиозный концепт, играющий на солнце, как меч в руках опытного религиозного манипулятора. Недаром сребролюбие связано с Иудой, кого на фресках, изображающих страшный суд, часто изображают на коленях у сатаны. Объяснение тому простое. Церковники пытаются просто получить свою долю от данных свыше денег. Поскольку в светском государстве нет понятия десятины, фиксированного налога на церковь, духовника язык кормит, как волка ноги. Еще сребролюбие называют в церкви неверием. Логика проста. Не веришь, что Бог тебе посылает беды и удачи, веришь только в деньги и их силу, поэтому не выстраиваешь свои взаимоотношения с божеством, а пытаешься заработать как можно больше денег, считая, что так решишь все свои проблемы. И в этом зарабатывании ты часто переступаешь не только обыкновенную человеческую мораль, но и идешь на преступление. В этом церковь действительно играла обуздывающую жадность силу в средневековье. Но с упразднением карательных институтов в самой церкви она начала напоминать волка без зубов или генерала на пенсии. Обличительная страсть и мундир еще имеются, но нет реальных полномочий, распределившихся ныне между различными государственными институтами. И что такое хорошо, что такое плохо, есть кому детям рассказать помимо батюшки. В быту церковные люди зовут сребролюбивыми просто богатых людей, которые не уделяют на церковь. Почему-то сребролюбие почти всегда связывается с богатством. Хотя сребролюбие есть прямое порождение бедности, что я ощутил на своем личном примере. Когда я пришел на послушание, я отказался от товарно-денежных отношений в своей жизни, полностью перейдя на обеспечение общины. Я выполнял послушание, а мне община или монастырь обеспечивали мои довольно скромные нужды. По сути, это добровольное рабство, чего, собственно, в церкви и не скрывают. Раб Божий. Говорят церковные люди, в том случае, если хотят кого-нибудь похвалить. Нет, ты, конечно, волен взять и уйти в другую общину, поменять духовника, ну или вовсе покинуть церковь. Но сделать это не так просто по причине психологической зависимости. Такие, как я, идеалисты, являются для церкви основным топливом. Здесь не важно даже человеческое качество этого идеализма. Важно количество приходящих в церковную ограду овец. Община – это такой сложный механизм, где священник символизирует Христа, но Иуда, держащий ящик с деньгами, тоже он. Христос ведь любил останавливаться в домах богатых последователей и снискал славу «гедониста», «ядца» и «винопейца» среди фарисеев. Его странствующая община изначально принимала пожертвования на нищих, за которыми следил тот самый Иуда. Поскольку сам Христос не имел где главы преклонить, то есть являлся добровольным нищим, можно сказать, что и траты из этого ящичка были в том числе и на себя. Но христиане сочтут это кощунством, поскольку для них Христос их Бог, а Иуда страшный предатель. Христос просто не мог брать деньги из этого ящичка, раз он просил на нищих, хотя казалось бы, Ничего в этом нет сверхвыдающегося. Сотрудники благотворительных организаций тоже получают зарплату. Из-за такой психологической дифференциации христианин не может видеть в своем духовнике Иуду, но только Христа. Критическое мышление здесь подавляется вероучительным пафосом. А Христу надо жертвовать деньги, и не только для их последующей передачи условным нищим но и возливать дорогое мира на главу. В этой схеме я был тем самым условным нищим, на которого условный Иуда, ради Христа, принимал пожертвования в общак. Одновременно я обслуживал сам церковный спектакль и планировал через подвижничество преуспеть в духовном смысле. У меня был свой драйв, поэтому я никогда не виню ни отца В, ни других монастырских отцов за то, что я, Потратил практически лучшие годы жизни на церковь. Это был мой выбор и моя ответственность. И они не несут ответственности за мою жизнь, как не несет ее продавец алкоголя за алкоголизм покупающих его товар. Полноценным членом общины послушник не является. Для этого он должен быть записан в братью или пострижен. Тогда, как и в случае с едой, ему будет доступ и к другим ресурсам общины. Ему могут дать денег и на протезирование зубов, или даже на холодильник в келью. Но все равно основной денежный поток идет в каком-то другом направлении, и никакой послушник и даже монашествующий не имеет права даже задать вопрос про эти деньги. Это почти везде так, куда не сунься. Деньгами и ресурсами заправляют особые люди, а твое место в церковном спектакле для внешних может быть, со временем и ты преуспеешь, если захочешь. Вся соль здесь в том, что для идеалиста и хотеть богатств является греховным чувством. Ты зачем в церкви? Деньги делать? Редкий человек скажет «да». Пусть он и настоящий стяжатель в рясе. Конечно, в церкви далеко не все идеалисты, и преуспевают здесь циничные и злые дельцы – Но и эти дельцы скрепляют свою психику норовоучениями и зачастую при всем своем стяжательстве являются истово верующими людьми, поскольку без веры их жизнь в монастыре теряет всякий смысл. Деньги-то они делают, но зачем? Рационализация выстраивает порой остроумные комбинации. Деньги нужны на случай, если придет антихрист и можно будет купить какую-нибудь деревню, собрав туда духовных чат и так далее. Но многие монашествующие сидят на деньгах, как собака на сене. Собрать-то они их собрали, но приумножить и вложить не могут. Думаю, что скоро они покаются. По-гречески покаяние значит метание, что дословно означает перемену ума, и начнут вкладываться в какие-нибудь криптовалюты. А пока те, кто сподобился сидеть на денежных потоках, перенаправляет их на свои счета, покупая земельные участки и квартиры на свое имя. Все это делается с лукавой мыслью, что скоро придет Антихрист и разорит монастыри бессовским уставом. Тогда будет жить квартирное православие, о чем где я сейчас так сильно пекусь. К тому же хорошая подушка безопасности позволяет минимизировать риски, если тебя начнет гнобить архиерей. Церковный человек на денежном потоке найдет тысячи причин для того, чтобы пощипать из этого пирога, и его жизнь становится двойной, одним полушарием мозга он спасается с братьями, другим считает барыши, прямо как скупой рыцарь у Пушкина. Управление денежными потоками полностью изменяет церковного человека, который внезапно понимает, что такие, как он, являются, по сути, единственными бенефициарами этой системы, тогда как остальная массовка создает для общества иллюзию соборности и демократичности. Для тех же, кто не сподобился сесть на денежный поток, сребролюбие переходит в форму «мшелоимства», Забивание кельги разными ненужными вещами, которые можно впоследствии выменить на что-нибудь тебе нужно. Поскольку я никогда не сидел на церковных деньгах, как благородный стяжатель золота и хрустящих банкнот, а занимался обычным плебейским шалоимством, собирая полисборники в виде ненужных штанов или третьей скуфейки, то каюсь в том, что был куда более сребролюбивым, чем те самые сидящие на деньгах. Они-то конвертировали свою и чужую болезнь, алхимически трансмутировав ее в золото, тогда как я не избавился от привязанности к миру, прилепившись к постыдным и унизительным келейным вещам. Вместо свободы во Христе я на десятом году своего подвижничества однажды осознал, что культивирую обычную рабскую психологию, закрывая глаза на удивительное и тайное а самое главное, несправедливое, материальное неравенство внутри самой церкви. Покуда ты только взыскующий монашество, простой послушник с козлячей бородкой, тебе приходится унижаться, пытаясь в стесненных условиях обеспечить свои потребности. Тебя учат, что потребности должны ужиматься, что в этой тесноте Божье творится, и во время медового месяца с православием ты принимаешь такой подход, как говорится, с сердцем и на ура. В мазохизме мне себя подвижником благочестие. Сам этот идеализм – ничто без обуздания его прагматизма. Максималисты в церкви быстро теряют здоровье, но сама община прагматична и не видит смысла в человеке, не приносящем ей пользу. При мне ни одного послушника выгоняли на мороз, под вымышленным предлогом, если у него проявлялись серьезные проблемы со здоровьем. Монастырь – это не дом инвалидов. Конечно, приносить пользу можно и просто сидя в монастыре, поскольку монастырь без братья – просто камни. Как я уже писал, люди – это топливо церкви. Но статус рясофорного бездельника тебе никто так просто не даст. Первоначально придется хорошо поработать. Если твое скромное послушание далеко от финансовых потоков, тебе взамен труда обещают бесстрастие и независимость от мира на земле и спасения в вечности. Точнее, обещают только возможность, а все остальное в твоих руках. И со временем ты понимаешь, что руки у тебя никудышные, и ты не можешь удержать в них православную птицу счастья. Без оплаты труда ты отнюдь не превращаешься в бесстрастного подвижника в монастыре, но, напротив, начинаешь считать каждую копейку, которая к тебе приходит. В итоге эта стесненность превращает обычное попечение человека о себе и своих нуждах в то самое серебролюбие. Здесь у тебя возникает выбор, либо разочарованно уходить, либо и дальше продолжать играть в эту игру, считая, что ты просто мало стараешься. Пресловутое монастырское смиреннословие на самом деле простая констатация факта, что будучи монашествующим, ты какой-то особой рассудительностью или духовными силами не овладел. Смиренное сознание себя слабаком перед старцами из житейной литературы помогает продолжать так жить, некоторым нравится, особенно на склоне лет. Старики и старухи в миру никому не нужны, и часто еле сводят концы с концами а в монастыре они отцы и матушки люди обладающие определенным статусом и пользующиеся подчас большим уважением есть ради чего терпеть и имитировать духовность можно даже не имитировать а вздыхать откровенно раб неключимый есть со стороны экзальтированным паломником будет казаться что ты приобрел смирение хотя ты просто говоришь все как есть, не лукавя сердцем. Здесь опять у многих может возникнуть вопрос, а разве нет в церкви нормальных подвижников, которые не сидят на денежном потоке и не занимаются мшелоимством? Не устану повторять, что нормальные и даже хорошие люди есть везде. Думаю, что такие были и среди администрации германских концлагерей но эти отличники тоже, как и все, встраиваются в общину и находят в ней свое место. Благонравие это ведь тоже товар, и благонравный является витриной церкви. Я не видел ни одного благонравного в монастыре, который был раньше гневливым или злым. Темперамент это судьба, как и любой другой талант. Например, мой талант в монастыре был петь на клиросе. Такие люди тоже нужны общине, и я Пользовался всеми преимуществами, которыми наделял меня статус певчего. Не упускал того, что приходило, хотя подвижничество в том, чтобы брать на себя больше скорби и страданий, а не раскрываться как цветок. Благонравные и хорошие также встраиваются в систему в виде ее витрины. Благодарно принимая все выгоды своего благонравия, они выковывают себя сами. Аскезы в переводе значит «упражнения». Как тренажерами в спортзале упражняется тело, так аскезой возрастает и крепнет дух. Но я довольно быстро осознал свою немощь и неспособность к настоящему подвигу и искал во всем себе послаблений, хотя, не спорю, само выполнение афонского устава уже сложно и тяжело и является подвигом. Интересный вопрос. А если бы проведение прицепило меня к денежному потоку, что тогда? отщипывал бы я от этого пирога. Врать не буду, не знаю. Скорее всего, что да, потому что иначе я должен быть святым дурачком. А я был все-таки продуманным алкоголиком, который после Афона написал несколько интересных книг, поделившись своим опытом с читателями и получив за него неплохое материальное вознаграждение. То есть я хочу сказать, что церковь – это обычный срез нашего общества как тюрьма или армия. Нет там никаких особых злоупотреблений, но и особых духовных сил тоже нет. Просто серебролюбие, как и другие грехи в церкви, выглядит здесь более выпукло и уродливо на фоне поповских деклараций о святости, безсеребренничестве и чистоте церкви. Виртуальное разделение на тьму и свет заставляет остро реагировать на темные дела на светлой стороне, хотя и темные, и светлые дела здесь – это человеческое и еще раз человеческое. Поэтому сребролюбивый и жадный поп выглядит настоящей карикатурой, в отличие от западного миллиардера, следящего, чтобы сотрудники выключали свет и приносящего каждый день с собой свой обед в пакете, чтобы не тратить лишний доллар в столовой. Церковные люди – Обычно говорят на обвинения внешних, что и на солнце есть пятна, что даже один из апостолов предал Христа, что тоже не является правильным. Никакого солнца нет. Есть лишь люди, непрестанно говорящие об этом солнце, вокруг чего возникает особый виртуальный фон. Но у этих солнечных людей нет никакого сущностного отличия от людей внешних, хотя декларируется, что мир возле лежит, а церковь свята и непорочна. Эта гордыня избранности в совокупности с собственной серостью и является основным раздражающим фактором для общества. Если церковь вдруг станет смиренней, честней и займется, наконец, благотворительностью, а не стяжанием, думаю, отношение общества к ней изменится. А пока ее просто не за что любить. Людям не нравится, когда церковные их обманывают и пытаются навязать свои представления о мире без четкого обоснования, почему они достойны это делать. Очень часто покрестившийся начинает смотреть на других свысока, считая, что это дает ему право поучать других, а священник порой вообще берегов не видит. Сегодня нет другой психологической основы антиклерикализма кроме этого общественного раздражения, бесцеремонным и грубым поведением церковных людей. Думаю, что иначе, при другом подходе самих церковных людей, радостном, терпимом и гуманном, церковь бы в обществе любили и оберегали, как древнюю традицию нашего народа. Пока что церковь представляет людям Бога, стоящего на высоком постаменте, и к которому нужно идти, если не идти, то ползти, ради своего спасения, а сам Бог ни к кому идти не будет. Поза такая «тебе надо, ты и иди». Хотя пример Христа говорит о том, что Бог-то как раз-таки будет идти даже за последним грешником. Теперь хотелось бы еще немного пробежаться по психологии ктитора, чьими деньгами растет и благоукрашается земная церковь. Здесь есть несколько интересных моментов, достойных упоминания. Представьте себе богатого человека, поверившего вдруг в Бога. Его ежедневно атакуют просьбами, и многие, от льстивых рвачей до злой тещи, претендуют на часть его денег. Каждый видит в нем кошелек и непрестанно просит «дай». В церкви вроде бы к нему не относятся как к кошельку, он здесь простой грешник и смиренный раб Божий, имя Рек. Но рано или поздно в воздухе начинает повисать многозначительная пауза во время очередной исповеди, когда духовник в ответ на его исповедание грехов начинает вдруг изливать поверившему богачу душу и исповедовать в свою очередь свои нужды. А нужд тут немало. Клокольню нужно достроить, машину заправить, да и картошку купить для трапезной. Как тут поступить? С одной стороны... Просьба духовника на храм не является просьбой бедного родственника, который погряз в долгах из-за распутного образа жизни, и, по религии, жертва на храм угодна Богу. Не может же он делать то, что Богу не угодно? То есть, у богатого человека в церкви выбора нет. По православному учению, его богатство есть дар, которым он только распоряжается. Помимо живых родственников, в том числе и того самого заблудшего бедного родственника, за которого нужно много молиться, чтобы извести его душу из заблуждений, у есть весь его род, его предки и пращуры, требующие молитв. Милостыня же даже души из ада выводит. Представляете себе картину. Твой прапрадед мучается в Шиоле после так называемого частного суда, бесы глумятся над ним, И только ты со своим кошельком для него единственная помощь. Богатые люди, обычно люди ответственные и православная вера заставляет их принять ответственность и за посмертную участь своих почивших в грехе пращуров. Получается, что богатый верующий так и так отдаст, вопрос только сколько. Нельзя сказать, что ктиторы прямо так с радостью расстаются со своими деньгами. И для этого священники идут на различные уловки. Взамен ктитор приобретает уважение епископа и духовника. Особо важным ктиторам вручаются церковные награды. Иногда епископ может замолвить словечко за ктитора, если потребуется, но стопроцентной крышей церковь не является. Сажает людей и с церковными орденами. Помню, как ктиторша из Красного Креста помогала строить скит в Курской епархии. Приходит к старцу и говорит: "Ах, батюшка, не могу определиться с цветом филони. Какую лучше купить: зелененькую или серенькую?" Старец томно прикрыл глаза и отвечал: «Эх, "Лучше обе." Вокруг Титорши постоянно увивалась какая-то непрестанно льстящая ей монахиня, келейница скита начальника. Однажды едут они в монастырь а я тоже присутствовал в этой машине, и как раз зазвонил колокол в сеночной. «Ах, матушка, кормилица наша, а ведь как будто бы вам звонит колокол, как архиерею», льстиво заметила монахини. «И что вы думаете?» Ктиторша немного подумала и отвечала. «А почему бы и нет?» Затем повторила. «Да, почему бы и нет?» Не зная, откуда у нее были деньги, Но делилась она ими щедро. Будучи журналистом, я впоследствии работал над делом Красного Креста, у которого был целый маркетинговый отдел, мониторящий одиноких больных раком стариков в центре Москвы. К этим старикам наведывались гости, доставали им морфий и трамал, а особые психологи входили к ним в доверие и заставляли даже 80-летних старух с одурманенными опиухой мозгами верить в то, что они возьмут их замуж. Так были отжаты сотни квартир в центре Москвы. Не знаю, имело ли это ктиторша долю с этих преступлений, возможно и нет, но факт в том, что если такой психолог захочет замолить в церкви свои преступления, ему там помогут вне всякого сомнения. Снимут с души его любой камень за щедрое подношение. Поэтому у церкви и уголовного мира существует довольно крепкое и сплоченное братство. Многие арестанты после освобождения записываются в трудники и живут при монастырях. В некоторых монастырях, к примеру, в монастыре Антония Сийского, бывшие заключенные создают даже что-то вроде общины, основанной не только на монастырском уставе, но и понятиях. Нельзя сказать, что это отрицательный момент. Человек хочет оставить преступление и пытается жить монастырским уставом, Пока государство не имеет внятных реабилитационных программ для преступников, а места лишения свободы редко кого исправляют, монастырь выступает в роли такого места. К небогатым верующим людям, как и к богатым, у церкви также есть свои маркетинговые стратегии. Всем известный настоятель Оптинского подворья в Ясенево, отец Мелхиседик, придумал, на мой взгляд, просто гениальную идею – именного кирпича, покупая который, Ты вносишь свое имя или родственника на вечное поминовение. Имя пишут прямо на кирпиче, который будет использоваться при строительстве храма. Благодаря этой схеме Мелхиседик построил уже несколько храмов, и люди продолжают собирать деньги до сих пор. В торговом центре «Принц Плаза» женщина, торгующая кирпичами Мелхиседика, недавно рассказала мне историю про то, как один мужик купил такой кирпич, и повесил данную ему грамотку о сей благочестивой покупке на стену в своем кабинете. Через месяц помещение, где он арендовал кабинет, полностью сгорело, но огонь не дошел до его кабинета, что квалифицировалось мужиком как однозначное чудо. Честно говоря, чудо это весьма сомнительного свойства. И даже если верить в чудесное угошение огня, то справедливо ли полагать, что Бог или его ангелы сожгли целое здание ради укрепления в вере этого мужика? К примеру, я сталкивался однажды с настоящим деревенским колдуном, который считал, что творит благо. Один раз, после обращения к нему женщины, у которой украли последние деньги, вор через какое-то время вернул деньги обратно. Как мне объяснил один батюшка, один бес подбил деньги украсть, другой напугал вора. И все для того, чтобы к колдуну люди начали ходить. Не знаю, но подобная логика хорошо ложится и здесь. В Троице Сергиевой Лаврии есть такой старец, экзорцист Герман, изгоняющий бесов, который построил на вырученные от экзорцизма деньги целый корпус. Его келейники в разговоре со мной скептически отзывались о его способностях изгонять лукаво и смеялись, что деньги ему бесы на корпус подогнали что при любых раскладах недалеко от действительности. В целом, резюмируя главу о сребролюбии, я бы не стал демонизировать русскую православную церковь, поскольку все жертвы ее являются делом добровольным. В Польше, например, Ксензы посылает своих людей собирать поборы прямо по квартирам, а у нас церковь заняла свою нишу и, в общем-то, не имеет государственных амбиций. Отдельные высказывания и деятели не в счет. Эти деятели, к примеру, тот же отец Всеволод Чаплин, просто встраиваются в информационную экономику, производя нужные СМИ информационный продукт и занимая место экспертов-мракобесов в общественной дискуссии, которые при желании можно спокойно конвертировать в материальную выгоду. Не бог весть что, но на вино хватает.